Без зубатова. В Москве зубатовские организации, оставшись без хозяйской опеки, потихоньку увидали. В Минске из-за конфликта между губернатором и жандармерией контроль над независимцами был утрачен, и они развернули бурную стачечную деятельность. А надо понимать, что это были застачки. Бастовали не рабочие на крупных заводах, а приказчики в магазинах. Портновские подмастерья и так далее. Все это впрямую ударяло по обывателям. В конце концов, деятельность еврейской независимой рабочей партии в Минске была запрещена. Оставалась Одесса, которую избрал местом своей активности Генрих Шаевич. Там дела шли до поры до времени Бойко. Довольный собой Шаевич сообщал Зубатову. «Мне приходится разрываться в истинном смысле этого слова, на части» чтобы удовлетворить спрос на меня. Величина и рост организации представляют к нам слишком много требований». Зубатовскому эмиссару уже тесно было в национальных рамках. В его окружении были и христиане, для которых он, по собственному уверению, являлся образцом. Он явно уже видел себя в роли лидера всего рабочего движения Юго-Запада, а не только еврейского. Вильбушевич, кстати, остерегал его от возни с рабочими иноверцами. Шаевич даже позволял себе спорить с Зубатовым, отстаивая необходимость небольших стачек и даже избиение штрейкбрейхеров. По воспоминаниям Гапона, об этом же шла речь на обеде у Медникова. Между тем, вскоре произошли события, поставившие именно еврейскую часть зубатовских проектов под удар. На Пасху 1903 года Юго-западные губернии охватили слухи о готовящемся погроме. В Одессе загодя стали организовывать отряд самообороны. Всем еще памятны были погромы 1881 года, последовавшие за убийством Александра II. Народная воля, кстати, тогда приветствовала это ей уже спровоцированное стихийное проявление народного гнева особой прокламацией. Не только потому, что среди ее участников были как евреи, так и юдофобы, к числу последних принадлежал главный народовольческий вождь Андрей Желябов. Народовольцы ожидали после цареубийства народного, то есть крестьянского восстания против эксплуататоров. Единственным выступлением народных масс стали погромы, пришлось довольствоваться тем, что есть. Теперь, в 1903 году, самым безопасным местом для организационного собрания самообороны стала штаб-квартира ЕНРП, полиция туда не совалась. Владимир Жиботинский, выдающийся еврейский политик и прекрасный русский писатель, описал это собрание в своих мемуарах кратко и в романе «Пятеро» более подробно. Среди активистов самообороны были разные люди, от адвокатов, врачей, студентов до портовых налетчиков. Шаевич в разговорах не участвовал, просто предоставил помещение и ушел в другую комнату. Вот как описывает Жаботинский свое с ним прощание. Он долго сжал мне руку и сказал, «Не благодарите, я сам так рад помочь делу, о котором нет споров, чистое оно или грязное». В глазах у него было при этом выражение, которое надолго мне запомнилось. «У меня так самого бы тосковали глаза», «Если бы заставила меня судьба или своя вера пройти по улице с клеймом отщепенца на лбу, и вокруг бы люди сторонились и отворачивались, кто его знает, может быть, и хороший был человек». Это художественная литература, и это субъективный взгляд. Но если Шаевич и в самом деле ощущал это клеймо отщепенца, значит, за считанные недели в настроении этого, может быть, и хорошего человека – Еще недавно такого хвастливого и самоупоенного произошли разительные перемены. Погрома в Одессе не случилось. Но оружие, розданное студентам и налетчикам, так у них и осталось, и потом не раз выстрелило. Погром случился 6-7, 19-20 по новому стилю апреля в Кишиневе. Он был спровоцирован слухами о ритуальном убийстве которые систематически воспроизводились в газете «Бессарабец», поддерживавшейся властями. Погибло полсотни человек, пострадало 600. Местные евреи, лишенные черноморской закалки, повели себя довольно робко. Серьезного отпора не дали, за что были заклеймены еврейским национальным поэтом Хаэн Бяликом в его поэме «Сказание о погроме». Полиция со своей стороны вмешалась в происходящее только на вторые сутки. Это вызвало негодование во всех левых и либеральных кругах России. В «Таймс» была напечатана телеграмма, якобы посланная Плеве в Кишинев с приказом не открывать огня по погромщикам. Это была фальшивка, так считают современные историки, но убедить в этом общество было уже невозможно. Правда заключалась в том, что в полиции и в администрации на всех уровнях существовали люди, сочувствовавшие погромам, помогавшие их провоцировать и саботировавшие их разгон. Никакой министр внутренних дел, пусть даже с большей, чем плеве симпатии, относящейся к жертвам насилия, ничего не мог с этим поделать. Это стало очевидно через два года. В контексте биографии Гапона нам еще придется этой темы коснуться». После этого популярность проправительственного и связанного с полицией рабочего движения в еврейской среде не могла не упасть. Шаевичу надо было реабилитироваться, и, вероятно, он попытался это сделать. В начале июля 1903 года грандиозная забастовка, начавшаяся в Баку, охватила все причерноморские города, включая Одессу. Здесь к ней примкнули матросы, кочегары, рабочие мастерских русского общества мореходства и торговли, без различия национальности и религии. Главным организатором и оратором выступил именно Шаевич. Судя по всему, он не предвидел, какой масштаб примет стачка и на каком-то этапе потерял контроль над событиями. 18 июля, на второй день всеобщей забастовки, он приказал прекратить ее но даже члены его собственной организации не выполняли распоряжения. Реакция Плеве была простой и ожидаемой. Зубатову приказано было ликвидировать еврейскую независимую рабочую партию. Досаду Сергея Васильевича можно понять, все созданное им на протяжении двух лет постепенно разрушалось. Гапон вспоминает, что при известии о бунтарской деятельности Шаевича Зубатов пришел в ярость и воскликнул убить их всех мерзавцев. Тем удивительнее, что перед начальством и тогда и годы спустя он настойчиво защищал своего одесского эмиссара, выдавая его за жертву внешних обстоятельств. Отчаявшись переубедить «Орла», как называли в министерстве плеве, Зубатов попытался пойти по тому же пути, который он уже неудачно опробовал в марте – сыграть, на вражде между Витте и Плеве и настроить в свою пользу министра финансов. В дело был вовлечен и князь В.П. Мещерский, редактор газеты «Гражданин», видный консервативный публицист, уже не молодой человек, 64 лет, не занимавший никаких должностей, но оказывавший важное влияние на государственную жизнь благодаря дружеским связям с императорским домом. Личностью он был колоритный, Талантливый в своем роде, не без скандальности, в том числе из-за гомосексуальной ориентации, которую он практически не скрывал. По одной из версий Витте и Зубатов обсуждали планы смещения плеви в доме у Мещерского. Предполагалось, что Зубатов изготовит письмо, компрометирующее Плеве и якобы попавшее к нему при перлюстрации, а Мещерский передаст его царю. Зубатов рассказал об этом плане Гуровичу, и ближайший сотрудник предал его. По другим источникам предателем оказался сам Мещерский. После этого судьба Зубатова была предрешена. 19 августа он был вызван к Плеве, который в очень жесткой форме потребовал от него отчета о деятельности ЕНРП. Разговор происходил в присутствии фон Валя, начальника конкурирующей структуры корпуса жандармов, что было еще для Сергея Васильевича обиднее. Затем Зубатову предъявлено было его письмо Шаевичу, изъятое у последнего при обыске. Плеве картинно возмущался как сентиментальным тоном, роняющим с его точки зрения достоинства полицейского чиновника, так и содержанием. В частности, его возмутили приведенные в письме слова Николая II. «Богатого еврейства – «Не распускайте, о бедноте жить давайте». «Государь это сказал мне», — возмущался Плевя. «Я передал директору департамента полиции последние своему чиновнику Зубатову. Господин же Зубатов позволил себе сообщить слова государя своему агенту Жидюге Шаевичу, но за это я его и придам суду». Понятно, что письмо Шаевичу стало лишь поводом для расправы, но раздражение Плеве из-за передачи жидюги слов царя, вероятно, не было деланным. Дело в том, что эти слова были во многом противоположны его собственной позиции. Плеве считал, что опасность для империи представляет не богатое и образованное еврейство, которое рано или поздно ассимилируется, а нищая местечковая масса, с которой Зубатов через свою организацию и заигрывал. Зубатов был уволен в отставку, ему приказано было выехать в Москву. На вокзале его провожали всего несколько человек, среди них Гапон. Поскольку Зубатов не примирился с допущенной в отношении него несправедливостью и требовал реабилитации, в ноябре он был отправлен еще дальше, во Владимир, где оставался вплоть до убийства Плеве. Ждать пришлось, правда, недолго, до июля 1904 года – Потом Зубатову назначили пенсию, звали его вернуться на службу. Он отказывался. Его любимый проект был разрушен, а просто ловить и сажать крамольников ему было неинтересно. К тому же у него вырос сын, поступил в университет. И Сергею Васильевичу не хотелось, чтобы товарищи подвергали его астракизму из-за отца полицейского. Он помнил, как когда-то его отец сломал ему жизнь – и своему сыну не хотел повредить ничем. Он выступал как публицист, писал мемуары, они не сохранились. 3 марта 1917 года при известии об отречениях Николая II и великого князя Михаила Александровича он молча вышел в соседнюю комнату и застрелился. Смерть достойная самурая. Шаевич был сослан в Восточную Сибирь, Из Иркутска он с горечью писал Зубатову. «Глубокому сожалению, дорогой Сергей Васильевич, ваши сотрудники не оказались на высоте своего призвания. Замутив чистую идею склонностью к политическому авантюризму, трудно или невозможно было плыть без этого компаса, без риска потонуть. И потонули. Меня страшно коробят от того, что ничто, кроме бессмысленных репрессий, не будет противопоставляться их, революционеров, разрушительной, бессмысленной работе. Писал Зубатову и Гапон. Вот фрагмент письма, относящегося к концу августа. «Вас, своего учителя, не забываем, помним. И недавно в одном из кружковых собраний, когда был поднят вопрос о вас, смело, удивительно смело и горячо выступили за вас и вашу идею. Впечатление получилось очень хорошее». Одним словом, не скрываем, что идея своеобразного рабочего движения – ваша идея, но подчеркиваем, что теперь связь с полицией порвана, так оно на самом деле и есть, что наше дело правое, открытое, что полиция только может контролировать нас, но не держать на привязи. Повторяю, скучно без вас. Не теряю надежды вас видеть. Как только соберусь с деньжонками, непременно приеду к вам – «Вас же все с благодарностью вспоминают. Верьте, Сергей Васильевич, что хорошая память о вас у всех, кто имел счастье вас узнать, никогда не умрет в сердцах их». Письмо это должно было вызвать у Зубатова двойственные чувства. С одной стороны, ему, опальному, выражали верность и признательность. И хотя он уже отчасти знал о двойной игре Гапона, он не мог не ощущать благодарности – Но в то же время он видел, как движение уводит в направлении, которое ему самому казалось, еретическим опасным. От Зубатова, конечно же, не были секретом особые взгляды Гапона на взаимоотношения полиции и рабочих кружков. Но прежде, пока он был на месте, он мог пресекать эту ересь, а теперь. Рабочие не в силах быть самостоятельны. Они тут же попадают под чужое влияние. В том, чтобы быть с администрацией в связи, для рабочих нет ничего постыдного. Ведаются же с ней предприниматели и не чувствуют себя от этого в убытке. Ложное чувство стыда навеяно здесь. Несомненно, их радикальными традициями. И с ними надо покончить в первую голову. Разобрались ставить рабочее движение легально. Вместо этого Гапон принимает на себя роль какого-то потустороннего благодетеля рабочих и, проповедуя рабочим о независимости от полиции, потихоньку от них бегает к последней с докладами. Эти резкие и ревнивые слова Зубатова относятся уже к более позднему времени, когда деятельность Гапона развернулась. Серьезное начало этой деятельности относится к осени 1903 года. К этому времени, кстати, определилось и официальное положение новоявленного кандидата богословия. В процитированном выше письме Зубатову Гапон упоминает о кандидатском значке, который теперь носит, что тоже должно было вызвать у Сергея Васильевича раздражение и ревность. Он человек более начитанный и книжный, чем Гапон, формально не имел даже среднего образования. Отклонив настойчивое предложение о принятии монашества, отказавшись от должности семинарского преподавателя в провинции, Гапон некоторое время оставался без места и жалования. Он даже в очередной раз подумывал об отказе от сана, но это затруднило бы его общение с рабочими, он был востребован именно в качестве батюшки. Наконец, он получил место священника в церкви святого Михаила Черниговского при пересыльной тюрьме на Констанградской улице рядом с александро невской лаврой, ныне это территория НПО ЦКТИ имени Ползунова. Там содержались заключенные накануне отправки в ссылку или перед административной высылкой по месту жительства. Состав их часто менялся, политических среди них практически не было, В тюрьме царил образцовый порядок, директор Андрей Иванович Штрандман был человеком честным и деловым, заключенные содержались и питались хорошо и могли перед отправкой из столицы подзаработать и скопить немного денег. Гапон проводил нравственные беседы, завел волшебный фонарь, демонстрацию диафильмов, но все это как-то без особого увлечения. Впрочем, Жалование 2000 рублей в год обеспечивало его хлебом насущным и давало возможность жертвовать деньги на дело. Примечание. Есть любопытные воспоминания революционерки Л. Громозовой о тюремной службе Гапона. «Ленинградская правда», 1927 год, 22 января, конец примечания. «На дело, которое теперь всецело занимало мысли Гапона». 1 августа 18 человек Гапон и его товарищи сняли помещение под чайную на Выборгской стороне. Торговое имя было зарегистрировано на рабочего С. Устюжанина, который и в самом деле заведовал, так сказать, буфетной частью. Стартовый капитал составил 360 рублей, пожертвованных неизвестным лицом. Может быть, это сам Гапон так распорядился деньгами, полученными от Зубатова и от Михайлова за слежку за Зубатовым. По словам Варнашова, помещение требовалось отремонтировать и приобрести какую-либо обстановку. Среди учредителей нашлись маляр, столяр и слесарь, а помощников сколько угодно, и дело быстро пошло вперед. С обстановкой уже было несколько сложнее, но и это затруднение преодолели Один тащил пару стульев, другой стол, третий шкаф, четвертый картину и так далее. Пианино взяли в рассрочку, а купили, кажется, только куб для кипятка и доски для устройства скамейка столов. 30 августа чайная приступила к работе. Открывалась она в будние дни в 6 вечера, по воскресеньям и праздникам в 2 часа дня и была открыта до полуночи. Квартира, в которой она располагалась, состояла из нескольких комнат и большого зала для собраний. В буфете подавались чай и минеральные воды. По средам и субботам проводились беседы о рабочем движении. Их проводил сам Гапон, пересказывавший недавно прочтенные книжки. Для приглашения сторонних лекторов требовалось специальное разрешение, которого пока не было. В чайной был музыкальный кружок, и Гапон ходатайствовал о разрешении устраивать платные танцевальные вечера, с тем, чтобы собрать таким образом деньги на библиотеку. Пока что маленькую библиотечку составили в складчину. Учредители пожертвовали кое-что из своих, тоже очень скромных, конечно, домашних собраний. Но организация досуга не была главной целью – «Чайная» должна была стать базой для крупной рабочей организации, существующей не на полицейские деньги, даже если они послужили стартовым капиталом, и не для жалоб полиции на хозяев. Ядро этой организации составлял кружок из 30 человек, участвовавших во внесении арендной платы за «Чайную». Их собрания происходили по субботам в половине девятого – Формально председательствовал на них Варнашов, должность секретаря исполнял Васильев. На собраниях этих подводился итог районных собраний предыдущей недели и определялась повестка следующих районных собраний, которые происходили с двух часов дня в воскресенье. Вход на районные собрания был открыт всем желающим, но за плату 20 копеек. Таким образом Гапону удалось с нуля создать систему, вовлекавшую в свою работу без формального членства по меньшей мере сотни человек. Для начала только на Выборгской стороне, но там была сосредоточена немалая часть столичной индустрии. Пока что дело сводилось к обсуждению общих нужд, у организации не было денег, но постепенно ее касса наполнялась, было решено, что 25% выручки отчаянной составляет оборотный капитал, а 75% – неприкосновенный, основной. Когда последний достигнет 500 рублей, 25% дальнейших поступлений в него будет употребляться в помощь нуждающимся. До тех пор для этого устраивали специальные сборы. На практике к ноябрю, судя по письму Гапону Зубатову, в кассе за вычетом текущих расходов оказалось 213 рублей – из которых большая часть была направлена на дооборудование чайной, а 100 рублей положено в сберегательную кассу. Сведения о структуре организации в 1903 году подчерпнуты из отчета, направленного Гапоном, директору департамента полиции А.А. Лопухину 14 октября. Отчет этот выглядит необычно о своем детище Гапон сообщает как будто со стороны, словно и не имеет к нему прямого отношения, хотя и адресат письма, и все прикосновенные лица знали, что это не так. Официально разрешенный его превосходительством санкт-петербургским градоначальником еще в конце прошлого года Общие собрания петербургских фабрично-заводских рабочих для выяснения и разумно-трезвого обсуждения последними своих нужд в настоящее время вылилось в своеобразную и, по-видимому, довольно симпатичную чайную клуб. Помимо деловой части, интересны те фрагменты доклада, в которых речь заходит о руководящей коренной идее собраний. Сущность ее заключается в постепенном и осмотрительном, но неуклонном созидании среди фабрично-заводских рабочих разумного и благожелательного элемента с русским самосознанием, который, добиваясь мирным законным путем действительного улучшения в духовном и материальном быту рабочих, не поступался бы драгоценным достоянием нашего Отечества, коренными русскими началами, не продавал бы последних за чечевичную похлебку врагам России. Эта деятельность противопоставляется проискам мнимых благожелателей нашей Родины и, в частности, рабочих, между прочим, большую частью нерусского происхождения. Гапон умело использует официозно-националистическую фразеологию, апеллирует к убеждениям и предубеждениям собеседников – Не так уж важно, что как раз Лопухину эти убеждения и предубеждения были совершенно чужды. Лично директор департамента полиции мог быть либералом и европейцем, а по должности обязан был опираться на благожелательный элемент с русским самосознанием. А Гапон? Были ли с его стороны эти риторические упражнения чистой демагогией? И да, и нет». Разумеется, с карелиным или с Маней Вильбушевичем он говорил другое и другим языком. Скорее всего, никакие глобальные политические идеи Гапона в тот момент не волновали. Его задачей было создать легальную независимую рабочую организацию. С ним, Гапоном, во главе. Это молчаливо подразумевалось. Ради этого стоило проявить некоторую эластичность. Другое дело, что, говоря что бы то ни было, отец Георгий сам вдохновлялся своими словами – отождествлялся с ними. И, конечно, революционером в 1903 году он не был, Деятельности революционных партий в целом скорее не одобрял. Если бы его спросили, что он имеет в виду под коренными русскими началами, то он, вероятно, ответил бы, что речь идет об идее самодержавия арбитра, а о царе, заключающем союз с народом через голову чиновничества. По Хомякову, по Тихомирову, Но мы знаем, что Зубатову удалось увлечь этими идеями и некоторых евреев. Довольно многочисленные сторонники их были, конечно, и среди других российских инородцев. Тогда, в 1903 году, полтора-два года спустя уже нет. От общих слов Гапон переходит к вещам более конкретным – Необходимо было убедить начальство, что неудача зубатовских затей не доказывает порочности проекта. Точнее, что порочность проекта не в том, в чем склонны были усматривать ее чиновники. Если правительственная полицейская власть якобы искусственно действительно вызвала своеобразное рабочее движение, например, в Москве, то в этом случае она сыграла только роль курицы, пробивающей скорлупу яйца, в котором уже сформировался цыпленок. Но из-за прямой полицейской опеки дело в Москве приобрело шумно-показной характер. Зубатов и его помощники принялись организовывать многолюдные союзы, не образовав кружка преданных идей и уразумевших ее людей. В обществе, подчеркивает Гапон, все еще существует облако предубеждений против полиции. А значит, полиция для пользы дела, приняв на себя даже роль ревнивого наблюдателя и строгого контролера, должна отойти в сторону, уступив место общественной самодеятельности. Еще раньше Гапон докладывал о своей чайной Клейгельсу. Тот принял его и был с ним весьма любезен, обсуждал в частности «Устав собрания». Удостоился Гапон аудиенции и у Лопухина. Начальник департамента полиции так далеко пошел в своем благоволении, что распорядился выделить собранию 60 рублей на формирование библиотеки с распоряжением подписываться только на консервативные газеты. Книги, разумеется, тоже должны были соответствовать критериям благонамеренности, но закупку их доверили самому Гапону. И пусть Гапон наивно уверял своих читателей, что принял полицейские деньги с отвращением, это едва ли верно передает его чувства в 1903 году. Ему поверили, у него были основания для торжества. «Доверяй, но проверяй». Полицейские филеры посещали собрания в Чайной и в районах и представляли отчеты – Ничего неожиданного и крамольного. Обсуждали хранение средств, полученных от взносов, распределение прибыли чайной клуба, выдачу пособий, работу музыкального и певческого кружков. Несколько рабочих вышли на задний двор и начали упражняться в водкопитии, принесли с собой. Неблаговидный поступок был доведен до сведений общего собрания и подвергся порицанию. Зубатовцы, соколов, пекунов, ушаков и красивцев – оставались в центральном кружке до ноября, а потом были удалены. Судя по сообщениям Филеров, полиция отнеслась к этому маленькому перевороту спокойно. Все, связанное с именем недавнего начальника особого отдела, вызывало у министра раздражение. Тем временем Варнашов на одном из собраний разговорился с женщиной, внешний вид которой не давал повода думать, что она рабочая. Это была Вера Карелина с чьим мужем Гапон уже был знаком, Карелина рассказала про группу, собирающуюся у них дома. Все эти люди, Дмитрий Кузин, Иван Харитонов, Василий Князев, Василий Иноземцев, с поздней осени стали наряду с самими супругами Карелинами завсегдатаями гапоновских собраний. Все они были убежденными социалистами, но, как правило, держащимися вне партии или, так сказать, на их обочине. К Гапону они сперва шли как разведчики. Сам Карелин колебался. Он уже подпал под обаяние отца Георгия, но еще не готов был поверить ему до конца. Карелин осенью 1903 года говорил о Гапоне своему другу Ивану Павлову. Держится он таким образом, что разгадать его нет никакой возможности. Говорят, что он в душе революционер, и революционер яростный, Но говорят также, что заведомые зубатовцы, Ушаков, Пекунов и другие, тоже считают его своим. Так или иначе, карелинцы, к которым примкнули Варнашов и Васильев, примечание по свидетельству Варнашова его переходу на революционные позиции, немало способствовала печатная нелегальщина, которой его и других активистов успел снабдить «зубатов», конец примечания составили оппозицию политически индифферентному или прямо консервативному, сосредоточенному на чисто экономических трудовых вопросах ядру организации. А Гапон вел себя так, чтобы и социалисты подозревали в нем своего, и верноподданные старые рабочие вроде Ф.М. Горбачева, который в первые же годы чайной специально озаботился тем, чтобы украсить ее стены царским портретом, не сомневались в благонамеренности батюшки. И полиция ухитрилась всего этого не заметить. Тем временем отец Георгий активно дорабатывал устав. Главным новшеством стало введение должности со странным названием представитель собрания. Представитель избирался на первое трехлетие кружком, а затем общим собранием из интеллигентных лиц духовного или светского звания, то есть не из рабочих, и утверждался в должности градоначальником. Права этого человека были огромные. Он был уполномоченным по всем делам с властями и работодателями, председательствовал на собрании, вел переписку, осуществлял контрольные функции». Все понимали, конечно, кто именно является единственным претендентом на эту диктаторскую должность со скромным названием. В этом виде устав был в октябре представлен в министерство. 15-28 февраля по новому стилю он был утвержден П.Н. Дурново, товарищем министра внутренних дел, сведомое одобрение самого Плеве.